Цезарь начал реформы финансового управления из того, что сократил расходы на выдачу хлеба. К его времени пользовались бесплатно раздаваемым хлебом до 320 тысяч человек. По приказанию императора было определено число людей, действительно не имевших других средств пропитания, кроме поддержки со стороны государства. Таких оказалось 150 тысяч. На это количество Цезарь и приказал впредь отпускать хлеб, с тем, чтобы ежегодно проверялось имущественное положение получающих и в число имеющих довольствоваться за счет государства новые лица могли быть включаемы только на освободившиеся места. Таким образом, из подачек всякому тунеядцу Цезарь сделал как бы выдачу пенсии нетрудоспособным и установление, которое было позором и бременем для государства, он обратил в первое звено цепи тех мероприятий, которыми безграничное человеческое сострадание борется с бесконечной человеческой нуждой. Затем Цезарь преобразовал взимание податей, именно систему откупа сохранил только для податей косвенных, Подати же прямые стал собирать без участия откупщиков. Для каждой общины определена была сумма, какую должна была она внести, и собирание ее и распределение было возложено уже на самую общину. Вообще поборы были понижены, так как теперь государство могло получать их прямо, без того, чтобы значительные суммы оставались, как было прежде, в карманах откупщиков. В Азии, например, поборы были понижены на целую треть. Многие города, по особым пожалованиям, получили разные льготы в отбывании податей и повинностей. Некоторые за упорную борьбу против Цезаря были наказаны повышением сборов, но таких было значительно меньше. В виде чрезвычайного дохода в государственную казну поступили значительные суммы, вырученные от продажи конфискованных имуществ. При этом Цезарь строго следил, чтобы... Покупные суммы исправно и без замедления вносились в государственную казну и не делал никаких послаблений даже и ближайшим своим друзьям. В этом отношении он действовал не как сулла. Государственные расходы были пересмотрены и по возможности сокращены. Оказалось вполне возможным покрывать их из обыкновенных доходов, даже и при значительном увеличении расходов на армию вызванным заботами Цезаря о безопасности границ и увеличением вдвое жалований легионерам, что представлялось действительно справедливым, так как они получали вознаграждение, установленное уже очень давно и совершенно ничтожное по изменившейся стоимости денег. Чрезвычайные доходы дали средства на обширные и грандиозные общественные работы. После реформ в финансовом управлении – Роль наместника в провинциях свелась только к административному надзору и к начальствованию войсками. Распределял наместничество всегда сам Цезарь. Командование войсками он никогда не поручал своим личным слугам, и потому на должности наместников назначались по-прежнему бывшие консулы, преторы или квесторы. Магистраты города Рима Цезарь сохранил. Должности консулов, преторов, эдилов, трибунов, квесторов, почтенные о древности и столь тесно связанные со славным прошлым Рима, не были отменены, но значение этих чиновников было уже не прежнее. По основному принципу республики признавалось, что она воплощалась в городе Риме, и потому эти должностные лица, имевшие первоначально отношение только к управлению городом, стали затем государственными чиновниками. Теперь они превращены были снова в чиновников городского управления столицы. Избирались они по-прежнему народом, что, конечно, не мешало Цезарю отстранять тех из них, которых он находил непригодными.